Отметка 0.32.31 Недавно телепортировавшийся на поверхность, Холл Велов руководит наступлением на порт в Ланшире. Воинство Каул Мандори, Джахарваната и ушмитар Каул несутся впереди своей техники. Отряд Сенвар Каул окружает порт Севера. Братства бьются с высшей степенью преданности. Велов и его приближенные офицеры лично выбрали и помазали многих из числа фанатиков. Они – каналы для варп-колдовства, которым пользуются высшие чины семнадцатого чтобы привести воинство в экстаз. Холл Велов амбициозен, он желает быть большим, чем просто командующим и каналом. Такое положение ему обещали Эрип, Малакарта и другие безымянные тени, которые порой стоят возле него и шепчут в сумерках. Его наделят силой, он станет сильнее, чем даже Галл но он должен проявить себя хотя уже тысячу раз делал это в ходе войны. Это новая разновидность войны. Война, которую никогда раньше не вели в открытую. Велов должен достичь своих целей и хорошо исполнить свои обязанности. Он должен доказать, что может в равной мере командовать людьми и не людьми Он жаждет силы. Эреб и Корфаэрон всегда, с первых дней, были величайшими адептами. Однако теперь похоже, что примарх превзошел их. Его сущность пугает. Ларгар трансцендентен. Дело не просто в силе, а в плавной неуловимости, с которой он ею пользуется. Просто находиться рядом с Ларгаром – привилегия. Быть на расстоянии, как сейчас на Калте, кажется, будто скрылось солнце. Холвелов думает, что Эреб и Корфаэрон мучительно сознают, что отстали. Он думает, что они глядят на Примарха и копируют его, заимствуя фокусы и таланты, которым научились в ходе наблюдения, а затем неуклюже и грубо применяя их. Они больше не адепты. Они силятся поспеть за мастерством Ларгара, как будто они берут силу из иного источника, в то время как Ларгар стал единым целым с настоящим источником. Холвелов намеревается занять место подле примарха. Он сожжет ланшир ради права на это. Отметка 04517. Городу Нумину нанесена смертельная рана. Вдоль горизонта дрожит актиническое свечение. Креол Фоу знает, что благословенные темные мастера из семнадцатого уже расшатывают Калт. Они сдвигают его, раскачивают, словно вор, который выворачивает драгоценный камень из заправы. Стены и крыши города покрываются изморозью, которая затем тает. Здания гаснут без всякой причины, а потом снова загораются. Фоус дважды поднимал взгляд и видел сквозь покров дыма расположение звезд, не соответствующее Калту или Веридийской системе. Раньше он никогда не видел этот узор, однако тот показался ему настолько знакомым, что он заплакал от счастья. Он собирает людей. У Шмитар Каул упорны. Они уже разграбили лагеря армии вдоль южного изгиба реки и оставили кеда догорать. Они убили тысячи. Фоуст осматривал сваленных в кучу мертвецов. Почти целый дивизион бросился в реку в судорожной попытке спастись, но их достали из пушек и ружей. Тела, которые не унесло течением, образовали на берегу несколько новых насыпей, выступающие в запятнанный поток скаты эллингов из трупов. Там, где оказывают сопротивление, братство не отступает. Они идут под встречный огонь, поглощая попадание. Это процесс радостного самопожертвования, который ведет к подавлению. Некоторые из его людей обвязаны взрывчаткой. Они проникают в толпы бегущих врагов, чтобы обрести вознесение. В разграбленных лагерях Нуминского 61 Братство обнаружило ящики винтовок, лазерного оружия, недавно выпущенных иллюминаторов, готовых к выдаче. У Шмитаркаул забрали выбросив свое старье ради нового мощного оружия. Фоусту досталась одна винтовка. Она прочная, легкая и практически без отдачи. У нее складной проволочный приклад, который можно снять, чтобы он не мешал. Он уже убил из нее шестерых. Он образован, ирония ситуации не ускользает от него. Легион отдает приказы. Нужно закрепиться в космопорте, а затем в удаленных дворцах на равнинах. Фоуст размышляет о южном полушарии планеты, которая в основном занята океанами и малонаселено. Он думает, что туда, скорее всего, будет отмерено больше ярости. Сегодня пустили в ход великие силы, как ритуальные, так и фактические. Но следующее задание потребует куда большего. Отметка 0,5808. Самофракия проходит через раздвижные ворота станции зет сун -Верет. Позади пылает главная верфь Калта. У Самофракии никто не спрашивает пароль. Это корабль из флота 13-го, который ищет укрытие. Кроме того, ВОК заглушен, а ноосфера мертва. Никто на борту станции зет сун не задумывается над тем обстоятельствам что их станция осталась нетронутой. слишком мала, Проглядели, однако это очень важное специализированное сооружение, а окружающие ее станции были взяты на прицел и уничтожены. Крейсер швартуется между двумя быстроходными эскортными кораблями, которые укрылись внутри станции. «Сколько?» – спрашивает Корфаэрон у старшего Магоса своих скрытых в тени техножрецов. «Три часа при условии, что нас не прервут, Маджир», – отвечает жрец. «Их не прервут», – произносит Сорат Чур. Корфаэрон тяжело дышит. Кажется, что под броней он высоко ослабел. Будто дыхание вытягивает из него огромные объемы собственной жизненной силы. Пространство вокруг него истончилось. Калп, его операция гораздо в большей степени, чем Ларгара. Корфаэрон скурпулезно спланировал это для своего примарха и исполнил при помощи Эриба. Его первоочередная цель – наказание и уничтожение 13го уничтожение казнь презренного Рабаута Желемана. Но это также и продвижение, очередной шаг по спиральному пути великого ритуала. Это позволит их возлюбленному примарху пройти дальше. Сора Тучуру известно о времени его командующего. Неудачи нет места. Нужно добиться бесценной первой военной победы. Однако даже она бледнеет по сравнению с великим замыслом. Он будет поддерживать командира во всем. Сорадчур уже несколько лет пользуется привилегией быть одним из старших штурмовиков при Корфаэроне. Новое преображение легиона еще усилило его преданность их общему делу. Их всегда вела вера в высшую силу. Теперь же они получили доказательство существования этой силы. Она наделила их новым могуществом. Она дала им ответы, благословила их, открыла истину, на которой опираются все тайны созидания. И вот главнейшая из этих истин. Император Терры не бог, как они когда-то думали. Он крохотная и жалкая искорка в черноте космоса, которая никоим образом не заслуживает их преданности. Он порицал несущих слова за их веру, и в этом был прав. Быть может, он боялся того, что сделают настоящие боги, когда увидят, что ему поклоняются. Вера несущих слова была неуместна, она была направлена не туда. Они искали бога, а нашли лишь ложного идола, алчно желающего преклонения. Теперь же они набрели на небесную силу, достойную их веры. Стыковочные зажимы открывают люки шлюзов. Как и во время первой части обряда, сорат чур идет впереди.